Глава третья Выслушав Гэримонда, Агимон просто удалился, сказав, что ему нужно подумать. От службы он не отказывался и явно не хотел оставить принца, но все равно уходил. «Почему?» — спрашивала ювей долго глядя на закрывающуюся за королевским адъютантом дверь. «Он мне не верит», — сказал Гэримонд, когда замок все же щелкнул. Агимон не хотел запирать принца, его пришлось убеждать, что нарушать приказы Аркара нет никакого смысла. У королевского адъютанта были свои принципы, но они не позволяли верить безоговорочно. Герримонт это чувствовал легко давал Агимону время. Главное, что когда он вернется, потом уже никогда не усомнится. Как ни сомневался, он ни в его отце, ни в матери. «Герримонт, ты в порядке?» — спросила Юэй, видя, как сильно он внезапно побледнел. — Не знаю, — честно сказал он, вставая с кресла. — Все еще не могу поверить, что я все это упустил. Проиграл и даже не понял, где шла война. Он схватился за голову, словно его мучила дикая головная боль. Его тень при этом дрогнула, почернела прямо на глазах у Юэй и словно разорвалась, превращаясь в языки черного пламени. «Ведь это я виновен в смерти отца», — прошептал Герримонт и шагнул в сторону кровати. «Герримонт, ты не виноват», — испуганно сказала Ювей. «Слышишь меня, ты не...» Она хотела его коснуться, но черное пламя поднялось стеной, буквально закрывая от нее принца, а сам Герримонт этого, кажется, и не чувствовал. «Я полежу немного, мне надо отдохнуть», — говорил он и прятался под одеяло. А Ювей с ужасом наблюдала, как черное пламя охватывало всю кровать, танцевала вокруг, заползала на стены, а Герримонт его даже не видел и не слышал, как она испуганно зовет его по имени. «Очнись!» — буквально требовала она, заметив, как камень на перстне внезапно почернел, а последняя зеленая искра блеснула и будто утонула в темноте. Была бы это ночь, Ювей бы решила, что пришел очередной кошмар что он захватил все внимание Гарримонда, но это был не сон. И ни свет дня, ни мистические стигматы на ее ладони не могли угомонить черное пламя. «Гарримон, точнись!» — испуганно вскрикнула она и, закрыв глаза, протянула к нему руку, надеясь, что что-нибудь сможет защитить ее от темной силы. Но нет, она даже до принца не дотянулась, а ее обожгло ударило и отшвырнуло прямо в стену между двумя окнами с такой силой, что она захрипела, сползая на пол. Больше всего ей сейчас хотелось позвать на помощь, но она знала, что никто не сможет ему помочь. Хотя бы потому, что никто наверняка не знает, что с ним на самом деле происходит.